А теперь, теперь, когда уже десять лет прошло с тех пор, как родился Васька, и мне даже трудно поверить, что когда-то у меня не было сына, теперь отсчет времени я вел с тех дней, когда Васька впервые улыбнулся, ничего не выражающий бессмысленной улыбкой, обнажив розовые влажные десны. И когда он медленно, раздельно и очень четко назвал меня Апа И когда сделал первый шаг, балансируя слегка растопырив руки, готовый в любой момент по привычке за что-нибудь ухватиться. И когда впервые я оставили его в детском саду, день для меня тянулся мучительно долго. Мне казалось, что с васькой обязательно случится что-нибудь, он или упадет, ударится или весь день проплачет. И последнее, самое свежее воспоминание: проводы в школу с бесконечными наказами и наставлениями, А за всеми словами таилось удивление. Неужели так быстро летит время? Неужели этого несмышленыша учительница будет окликать по фамилии, вызывать к доске и спрашивать домашние задания? Нет, я не мог сказать, что после рождения ребенка у нас с Ниной стало все гладко. Но теперь... Всякий раз, когда у меня возникала мысль об уходе, я чувствовал, что какая-то ниточка тянется за мной, и оборвать ее было больно, тяжело, невозможно ее оборвать. И я понимал, что ради сына надо терпеть даже тогда, когда было совсем не в моготу. Потом все понемногу сглаживалось, приходило в норму. Впрочем, кто знает, в чем эта норма? Егорыч, ну как тебе машина после ремонта? Нравится? меня бы лучше фонарь правого поворота поскорее поставили. Любой гаишник может остановить. И тогда топайте пешком через всю Москву. Теперь машина клёвая. Что надо? Ой, клёвая, плёвая. Ну и слова. Как у папуасов? Зоя не успела ответить. Машина уже подъехала к пятиэтажному блочному дому. Дверь открыл мужчина, лет сорока, в синей застиранной олимпийке и мятых хлопчатобумажных брюках. Несколько секунд он с недоумением смотрел на Зою, потом отступил вглубь коридора, молча пригласил нас зайти. Вход в комнату и на кухню был завешен портьерами. На полу лежали темно-красные дорожки. Из кухни доносился въедливый запах жареной рыбы. Мужчина отодвинул рукой портьеру и, не говоря ни слова, жестом предложил зайти в комнату. На полу играл кубиками мальчонка лет пяти, бледный, с растрепанными волосами, правая щека его была измазана зеленкой. На диване, плотно укрывшись голубым ватным одеялом, лежала женщина. По блеску в глазах, неестественно багровым щекам было видно, что у неё температура. Зоя, градусник. <как> ну, что случилось? <как> в общем, стираные в пятницу бред после работы стало просто не вешать на балкон, чтобы промёрзли на морозе. Ну, и была, видать, распаренная и простудилась, значит. В воскресенье чувствую жар. Пошла, значит, я к соседке, градусник попросила. Померила 38,5. Ну, а на работу мне в тот день был не идти. Отвела ребенка в сад, в магазин сходила и стала лечиться. Но, видать, не помогло. А что вы принимали? Аспирин? Этазол? Нет, я таблетками сроду не пользовалась. Я по-своему лечусь, по-простому. Скипячу ведро воды, брошу пачку соды, накрою с чем-нибудь с головой и дышу паром, терплю, покуда можно, а потом надену все, что есть, и под одеяло. Понятно. Давайте градусник. Так, температура 38,8. Ага. Я послушал больную. Правая сторона была чистой, в левой хрипы. Бронхит – самое меньшее, что может здесь быть. Зоя, сделай укол.